Глава 22. Жажда странствий. Мой будильник звонит в 4 часа, но я уже успела встать и изучаю карту Аляски. К сожалению, на ней не обозначено крестиком точное местонахождение пещеры-кровопускательницы. Так что мне придется искать дорогу по памяти, что мне совсем не улыбается. Ведь в прошлый раз Джексон доставил нас туда — А я участвовала в этом только в качестве пассажира. Я рассчитывала, что он будет нас направлять, но из этого ничего не выйдет, ведь он сейчас в Лондоне. А поскольку Хадсон никогда не бывал там, так сказать, физически, находясь в своем собственном теле, мне придется полагаться на свою память и на эту вот карту, чтобы снова отыскать пещеру кровопускательницы. Проще простого. Я знаю, что до этой пещеры несколько сотен миль, и что вначале мы двигались на северо-восток, но потом где-то сделали поворот. Вот бы вспомнить, где именно. И сколько времени у нас ушло на дорогу. Мой телефон вибрирует, и я беру его, готовая написать Хадсону, чтобы он не вставал, поскольку мы не тронемся в путь, пока я не смогу решить эту проблему. Но сообщение не от Хадсона. «Джексон, напиши мне, если вы заблудитесь». Он также прислал кучу снимков из Google Earth и прочертил красную линию, обозначающую маршрут, по которому мы должны двигаться по горам и тающему снегу. На последнем снимке он изобразил большой красный косой крест, там, где должна находиться пещера Кровопускательницы, и сопроводил его инструкциями относительно того, как снять защитное заклинание. Я. Спасибо, спасибо, спасибо. Джексон. Не делай глупостей. Я. Я их уже сделала. Я трачу пару минут на то, чтобы перенести маршрут на бумажную карту, на тот случай, если мой телефон разрядится, пока мы будем переноситься по здешним диким местам. Затем я начинаю одеваться, и это, как всегда, целое действо. Сейчас апрель. Так что температура, слава богу, по большей части бывает выше нуля, но не намного. Примечание: 0 градусов по Фаренгейту равно около минус 17,8 градусов по Цельсию. Конец примечания. А значит, мне надо надеть колготки, лосины, лыжные штаны, несколько слоев рубашек и носков, а также толстый ярко-розовый пуховик. Я подумывала о том, чтобы заказать новый, но решила, что не стоит. Ведь это может обидеть Мейси, а она и без того страдает. Взяв свой рюкзак, тоже ярко-розовый и тоже подаренный мне Мейси, я засовываю в него несколько бутылок воды, пару батончиков мюсли и пачек смеси из орехов и сухофруктов. После чего укладываю большой термос с кровью, который накануне взяла в кафетерии для Хадсона. Я знаю, что он, возможно, смог бы подкрепиться в пещере кровопускательницы. Но когда эти двое встретились в прошлый раз, они не очень-то понравились друг другу. Так что я не уверена ни в том, что она угостит его, ни в том, что он примет ее угощение. Поэтому термос с кровью кажется мне наилучшим вариантом, если я не собираюсь предлагать Хадсону собственную кровь. От этой мысли меня пробирает легкая дрожь. Я не могу понять, приятно это дрожь или нет. Но я погрешила бы против истины, если бы сказала, что не помню тот вечер, когда Хадсон провел по моему горлу воображаемым клыком. В то время я испытала ужас, но теперь... Теперь это кажется мне куда более интригующим, чем тогда. Я уверена, что дело просто в узах сопряжения, которые действуют, как положено таким узом. Но я не могу не гадать, что бы почувствовала при этом. Нет, не может быть, чтобы мои ощущения оказались такими же яркими, как с Джексоном. Я не могу представить себе ничего более яркого. Но это не значит, что я не испытываю любопытства. Когда я застегиваю молнию рюкзака, слышится тихий стук в дверь, который вырывает меня из моих неподобающих размышлений о Хадсоне. Мэйси знает, куда я направляюсь, так что мне не нужно писать ей сообщение. К тому же она наконец-то смогла крепко заснуть. Так что я стараюсь выйти из комнаты как можно более беззвучно. Хадсон стоит в коридоре с рюкзаком на плече, очень похожим на мой собственный. Если не считать того, что он тёмно-синий, и от Армани. Что не удивляет меня. Вся его экипировка от Армани — кроме зимних ботинок, предназначенных специально для Аляски. Но если бы дом Армани производил и их, на нем наверняка были бы сейчас именно такие ботинки. «Тебя что-то взволновало?» — спрашивает он, когда мы начинаем идти по коридору. «Нет, с чего ты взял?» «Да так, просто щеки у тебя сейчас такого же цвета, как и твой пуховик». От этих слов я краснею еще гуще. В основном потому, что боюсь, что мои предыдущие мысли написаны у меня на лице. Хорошо, что телепатия не входит в число сверхъестественных способностей, которыми обладает Хадсон. Я не... это не... Я заставляю себя перестать мямлить, затем делаю глубокий вдох и пытаюсь опять. Просто я... делала зарядку. Мои щеки всегда краснеют, когда я даю себе физическую нагрузку. Он бросает на меня странный взгляд. «Разве мы сейчас не получим более, чем достаточно физических нагрузок?» «Э, да. Мне хочется удариться головой об стену. Но от этого все стало бы только хуже. Я всегда знала, что не умею врать. Но, похоже, в том, что касается вранья, я менее талантлива, чем хотелось бы. Однако теперь пути назад нет. Я просто хотела немного размяться, вот и все. «Размяться?» — повторяет он с абсолютно серьезным выражением лица. «Ага, как же. Тебе не кажется, что это ты слишком вольно обращаешься с истиной?» «Мне нечего на это сказать, поэтому я меняю тему и бросаю через плечо». «Так ты идешь или нет?» «Разве мы не будем ждать принца Джексона?» Он смотрит в сторону башни. «Перестань, это некрасиво», — говорю я. У него были другие планы на эти выходные, так что мы идем без него. Другие планы?» Хадсон поднимает бровь. «Что для него может быть важнее, чем эта маленькая прогулка?» Он летит в Лондон. «Ты шутишь?» Его британский акцент становится в сто раз заметнее, чем минуту назад. «Это что, сраная шутка?» «О чем он думает?» «Дебил несчастный!» Я кладу ладонь на его предплечье и жду, когда его яростный взгляд встретится с моим. Он опасается того, что планирует Сайрус. Для нас обоих. Я тоже опасаюсь. Но я же не бегу в логово Сайруса, как какой-нибудь чёртов болван, не так ли? Он зол и впервые на моей памяти шагает так быстро, что мне приходится почти бежать, чтобы не отставать. Он мнит, будто он такой умный, чёрт бы его побрал. Что он идет далеко впереди всех остальных, но он не догоняет. Сайрус знает, что он опасен. Хоть он ему и сын, Сайрус убьет его при первой возможности. Хадсон роется в своем рюкзаке, достает телефон. Конечно, он догоняет, поэтому-то он полетел в Лондон и взял с собой весь орден. Хадсон делает паузу, касаясь экрана большими пальцами. Он взял с собой их всех? Микая? Луку, Лайяма, Байрона и Рафаэля? Да, всех. Я кладу руку на предплечье Хадсона и с изумлением обнаруживаю, что он едва заметно дрожит. Я тоже беспокоюсь за него, но я с ним говорила. Он отлично понимает, что его ждет. Он не понимает ни черта. Взгляд Хадсона стал ледяным. Но теперь я уже ничего не могу с этим поделать, не так ли? Тем не менее, он быстро отправляет несколько текстовых сообщений. Вряд ли Джексон ответит ему. Он сейчас в раздрае. Но, как ни странно, он сразу же получает ответ. «Что он написал?» — спрашиваю я. «Я общаюсь не с ним». Он опять набирает текст. «О чем ты?» «Я думала...» «Я хотел получить ответ, так что написал Микаю». Он видит вопрос в моих глазах и кивает. «Ты права». Он клянется, что прикрывает спину Джексона и что они отлично понимают, что делают. «Ты ему веришь?» — спрашиваю я, всматриваясь в его лицо. «Я не могу сказать, что я ему не верю». Он убирает свой телефон и застёгивает молнию рюкзака. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. «Думаю, мне придется удовольствоваться этим». «Что-то будет», — говорит он, и идёт к лестнице, не произнося больше ни слова. Мы продолжаем молчать, пока не оказываемся снаружи. Я забыл спросить. «Ты же знаешь, куда мы направляемся, не так ли?» Джексон отправил мне координаты. Маршрут есть у меня в телефоне. И на бумажной карте. Он улыбается. «Тогда чего мы ждем? «Ничего». «Абсолютно ничего», — отзываюсь я, затем тянусь вглубь себя и берусь за свою платиновую нить.